2, 2, Когда Кэрил пришла в себя, то оказалось, что она лежит на полу, как Пита, а Питер, склонившись над ней, что-то громко кричит. Он был крайне взволнован и сердит. «Скажи что-нибудь, хоть что-то, быстрее!» Кэрил почти лишилась дара речи и с трудом понимала, что происходит. Ее мозг одновременно заполняли тысячи разных мыслей, от которых трещала голова и пропадало ощущение реальности. Она снова увидела его лицо совсем близко от себя. По щеке Питера пробежала судорога. Его губы шевелились, но слов Хацис не слышала. Эллендер протянул к ней обе руки, но она сразу же отпрянула, расценив жест как физическую атаку. Потом до Кэрил дошло, что он пытался помочь ей подняться. «Убери нас отсюда немедленно!» — снова закричал Питер. «Я... я не могу!» — еле слышно прошептала Кэрил, не понимая, о чем он ее просит. На экране монитора за его спиной она разглядела какие-то яркие вспышки, приближавшиеся к арахне. Внезапно голубые и желтые круги исчезли, и к хацис начала возвращаться в память. В тот момент они оба находились в кокпите. До прибытия в Солнечную систему оставалось уже немного. Сначала короткая остановка для первичной рекогностировки, которую планировалось провести где-то на месте бывшей Венеры. Необходимо было попытаться оценить ситуацию, сложившуюся с противостоянием между Винкулой и Гизимом, прежде чем приближаться на потенциально опасную дистанцию. Хацис не дождаться конца путешествия, чтобы наконец полностью воссоединиться со своими компонентами. Несколько дней, проведенных рядом с этим типом Питером Эллендером, показались ей путешествием в загробный мир. Когда электронный мозг прорезателя объявил о прибытии в Солнечную систему, Кэрилл почувствовала огромное облегчение. Теперь она с замиранием сердца прислушивалась к первым сигналам от других компонентов своего «я», которые, возможно, тоже соскучились по ее компании. Совсем скоро они воссоединятся в свое обычное сообщество. Но тут совершенно внезапно ее охватил дикий, почти животный страх. Ужас, гнев, ощущение собственной абсолютной беспомощности, весь калейдоскоп противоречивых эмоций бешено закрутился в мозгу вместе с хаосом полностью десинхронизированных фрагментарных мыслей. Причем с такой головокружительной скоростью, что уже через пару секунд она почувствовала, что теряет сознание. «Кэрил, как ты?» Эллендер продолжал кричать, несмотря на внезапно воцарившуюся полную тишину. Тишина вокруг и в ее голове. Затем дохаться дошло. Он кричал, обращаясь не только к ней, но и к электронному мозгу Арахны. Теперь они спешно меняли свое положение в пространстве. «Мне очень плохо», — пожаловалась Кэрил. Она не знала, как объяснить происходящее с ней. «Меня просто разрывает на части. Мне очень больно. Я боюсь, что могу развалиться на куски. Я вижу яркий огонь. Я горю». «Кто-то причиняет мне ужасную боль». «Кто именно Кэрил?» – спросил Питер. «Кто?» «Не знаю», – простонала она. Ее переполнял ужас от только что пережитой болевой атаки, и теперь она догадалась, как только вспышки на экране возобновятся, ее снова ждут невыносимое мучения. Раньше я никогда не испытывала такого. Она снова впала в небытие. Через некоторое время Кэрил очнулась и опять закричала с такой силой, что ей показалось, голова не выдержит и вот-вот лопнет экран снова сверкал синими и желтыми вспышками, а прорезатель в ответ самостоятельно совершал какой-то отчаянный маневр. Определенно их кто-то атаковал, и Арахне приходилось совершать головокружительные прыжки, чтобы уцелеть. Эллендер стоял над Хацис и что-то злобно кричал в сторону экрана, а она тем временем беспомощно крутилась на полу, зажав голову руками и извиваясь от непереносимой боли. Со всех сторон беспорядочно вливались, а точнее вбрасывались, Фрагменты ее центрального компонента. Кэрилл казалось, что куски плоти в перемешку с мозгами кто-то втискивал ей прямо в горло и душил, душил. Затем очередная передышка в ее мучениях и очередной прыжок прорезателя. Хаца сели слышно попросила Арахну. «Пожалуйста, сделай остановку». Питер встал на колени рядом с ней. «Хорошо, Кэрилл. Ты ни в коем случае не должен возвращаться. Я этого не перенесу». «Все равно ведь придется, Кэрилл», — отозвался Питер. «Нам необходимо выяснить, что там теперь происходит». Мир продолжал качаться перед Хатис, а ее попытка сесть окончилась неудачей. «Я все поняла. Просто они умирают. Вот что происходит. И с этим ничего нельзя сделать». Смертельная тоска охватила все ее существо. На экране больше не было видно желтых и голубых вспышек. Только серебристые космические корабли разнообразных, подчас очень странных форм, которые внезапно появились из ниоткуда подли арахны. Через секунду их уже было около сотни. Затем сотни сложились тысячи. Словно рой пчел, держащих на готове тысячи жал с наконечниками из вороненой стали. Затем экран погас, и они оторвались снова. «Боже, праведный!» – прошептал Питер, побледнев. Кэрилл наблюдала за ним с безучастным видом. «Что здесь происходит, Кэрил? Арахна, в чем дело?» «Пришлось сравнить полученные данные с имеющейся в моем распоряжении информационной базой. Рано или поздно удастся определить видовую принадлежность атакующих. Но пока никаких конкретных выводов сообщил электронный мозг прорезателя. А что с системой? Она тоже атакована. Объект под таким названием сейчас находится в состоянии дезинтеграции. Дезинтеграция. Слово «гвоздем» застряло в мозгу Карилл. Определенно, это не работа Гизима. Но тогда кто? Можем ли мы вступить в контакт с теми, кто атаковал нас? Спросил Эллендер у электронного мозга. В ответ на предложение начать переговоры, мы получили только угрозы с их стороны. «Можно сделать вывод, что ведение переговоров не относится к сильной стороне этой расы», заключил Эллендер, «что оставляет нас практически в пустоте. Никаких зацепок или предположений». «И никакой надежды», – прошептала Хацис. Питер быстро посмотрел в ее сторону, но сразу же отвел взгляд. «Возможно, любое нахождение в пределах светового конуса атакующих автоматически ведет к нашему обнаружению их сенсорами. Поэтому автопилот Арахны перенес нас на более безопасное расстояние». То есть, если мы окажемся вне их светового конуса, то можем считать себя вне опасности? Если предположение верно, туда. И при этом мы сохраним за собой возможность со стороны рассмотреть, что же здесь случилось. Очевидно. Питер устало кивнул. Известно ли, на какое расстояние нам следует отпрыгнуть? Мы ведь не знаем, как давно враг находится в пределах Солнечной системы. Агрессоров не было здесь, когда мы отправлялись к Адрастее. Терпеливо объяснил мозг прорезателя. Предполагаемая прыжковая точка находится в двух световых днях, поэтому мы сможем подойти поближе. Можем ли мы чем-нибудь помочь людям, оставшимся в Солнечной системе? Нет, уныло ответила Кэрил. Ей уже удалось обработать кое-что из информации, полученной от других компонентов ее я. Новые данные были неутешительны. Такая возможность отсутствует. У прорезателя есть некоторые защитные системы, добавил электронный мозг. Мы в состоянии отразить атаку на технологическом уровне, примерно равном степени развития цивилизации в пределах Солнечной системы. Но по нашим данным, у агрессоров существуют более значительные ресурсы для атаки. Генерация мощности, необходимой для организации контратаки в отношении противника, неминуемо приведет к разрушению арахны. Нет ли у нас возможности спросить у кого-нибудь помощи посредством сверхсветового коммуникатора? А вдруг на наш призыв отзовутся сами предельщики? Нет гарантии, что они ответят. Предельщики уже наверняка находятся вне пределов досягаемости. «Или будут не заинтересованы в том, чтобы оказать помощь», – ставила Кэрил. «Такая вероятность тоже сохраняется», – ответил интеллект Арахны. Кэрилл наконец нашла в себе силы сесть и теперь внимательно следила за экраном монитора. Прорезатель, очевидно, нашел возможным сместиться поближе к системе, и теперь до нее было менее двух световых дней. Изображения объектов стали немного размытыми за счет приличного расстояния до них но Кэрил легко распознала систему. Картинка почти не отличалась от обычной, за исключением нескольких темных участков с разрушениями, которые планировалось восстановить полностью после атаки Гизима. Воспоминания нахлынули на Кэрил, затуманив ее глаза. «Во всяком случае, пока мы в безопасности», – обрадовался Эллендер. «На каком расстоянии от них мы теперь?» «Семь световых часов от Солнца». Другими словами, прорезатель остановился где-то между орбитами Юпитера и Сатурна. Кэрилл ощущала далекое присутствие своего центрального компонента, хотя ближайшее к ней периферическое звено находилось на Титане, еще в нескольких световых часах пути. Может быть, если идут предупредить об ожидаемой смертельной угрозе те свои периферические компоненты, которые еще не попали в пределы светового конуса нежданных пришельцев, атаковавших систему. Но поможет ли это? Если сердце Винкулы не устояло перед атакой агрессора, то шансы спастись у отдаленных периферических компонентов практически равнялись с нулю. Может быть, им все же удастся спрятаться? Зарыться в песок где-нибудь в малозаметном месте, чтобы переждать самые трудные времена? В этом может состоять их единственный шанс. Надежды мало, но это лучше, чем ничего. Поэтому Кэррилл решила без ведома Эллендера передать предупреждение всем, кого могла еще запеленговать. Световой конус космических пиратов все больше смещался на периферию. Вон там. Питер указал рукой на несколько голубых точек на системе. Вскоре точки распустились ярко-желтыми бутонами загадочных цветов. Можно взглянуть поближе. Изображение перешло в ближний режим просмотра. Желтые бутоны оказались мощными взрывами, разбрасывавшими во все стороны вещество и энергию на многие тысячи километров, в результате чего на некоторых участках система стала походить на решето. Скоролпа уже была близка к своему распаду. Ее большие куски отслаивались, сползали прямо в открытый космос и дрейфовали неподалеку. Шустрые серебристые стайки чужих космических кораблей то исчезали, то появлялись снова, маневрируя с проворством хищных акул. Они напомнили кэрил морских звезд, разве что с большим числом щупалец и многокилометровыми поперечниками. Кончики щупалец этих звезд вращались очень быстро, возможно, со субсветовыми скоростями. Чем быстрее эти морские звезды перемещались в пространстве, тем с большей скоростью вращались щупальца. Всюду, где появлялись зловещие звезды, они несли с собой разрушение, выливая в окружающее пространство мощные энергетические потоки или пронзая цели сразу по всем направлениям стрелами серебристого дождя. Система и окружавшие ее корабли охранения пытались сопротивляться, но усилий было явно недостаточно. Любая организованная ими контратака захлебывалась уже в самом начале. Лазерные лучи кораблей Винкулы отскакивали от серебристой поверхности атакующих истребителей, словно целлулоидные шарики от бетонной стены. Все формы энергетических выбросов земных космических оборонительных структур бесследно поглощались, не причиняя противнику ни малейшего вреда. Никакие усилия Винкулы были не в состоянии даже хотя бы замедлить бег этой волчьей стаи. «Кто они такие?» – Хриплым голосом спросила Кэрил. Питер посмотрел на Хацис так, словно увидел ее впервые. Ты да уверена, что это не кто-нибудь из ваших интеллектуалов». Кэрилл сделала вид, что не расслышала глупого вопроса. «Арахна, нетрудно поверить, что в твоем банке данных ничего нет на этих ребят. Вы только посмотрите на них. Их так много, и они не могут незаметно появиться из ниоткуда. Уверяю вас, что такой информации мы не располагаем». Электронный мозг Арахны врет. Сделала вывод Кэрилл. «Это трудно доказать, но это так». Эйлендер нахмурился, ответил сам прорезатель. «Я не обманываю вас. Какой смысл для меня в... пока не знаю». Грубо оборвала разъяснение электронного мозга Кэрил. «Но такого не может быть. У вас куча информации о внеземных цивилизациях, о которых никто и никогда не слышал, но ни единого байта именно об этой». Она с отчаянием указала сторону экрана, где продолжалась битва, точнее жестокое избиение, и в ее глазах появились слезы. «Мы не обладаем всей суммой знаний наших создателей». Совершенно спокойно продолжал свои разъяснения искусственный интеллект Арахны не обращая никакого внимания на кучу обвинений в свой адрес. Во всяком случае, не более чем все другие дары. В нашей осведомленности есть и пробелы, и этот один из них. Могу повторить, что информации о кораблях, атаковавших Солнечную систему, мы не имеем. «Наверное, нам надо вновь отойти подальше», – вмешался Айлендер. «Мы снова попали в их световой конус». «Мы сейчас в минимально эффективном, практически скрытом режиме», – объявил мозг Арахны. Если мы не будем перемещаться, шанс нашего обнаружения минимален. Эландер не очень поверил, и Керрилл не винила его за это, потому что атаки на систему, судя по изображению на экране, нарастали с каждой минутой. В действительности же события, которые они наблюдали, уже происходили 7,5 часов назад, а за прошедшее время захватчики наверняка инфильтровали весь этот район пространства, включая систему с ее периферическими компонентами, вплоть до самых отдаленных станций. Возможно, какой-нибудь из их кораблей уже подошел совсем близко к карахне и готовится к очередной атаке. «Похожее совсем недавно произошло на Растеей», – задумчиво произнес Питер. «Так и должно было случиться. Никто не смог выстоять против такой армады». Кэрил вздохнула, ощутив очередной эмоционально-волевой толчок со стороны своего главного компонента. Семь с половиной световых часов назад ключевые элементы ядра ее личности подверглись прямому нападению извне. Их мольбы о помощи только что достигли ее. Хати снова ощутила прикосновение к бурному потоку негативных эмоций. «Хочешь, чтобы мы отошли подальше и разорвали твою сетевую связь?» Эллендер подошел к ней и положил руку на плечо. Реакция Кэрилл была мгновенной. Она сразу же отбросила его руку и выдохнула. «Нет». Затем уже немного спокойнее добавила. «Извини, спасибо, не надо. Просто я решила, что так...» «Такой опыт мне просто необходим, иначе я не почувствую, что на самом деле здесь произошло». Питер кивнул в сторону экрана. «По-моему, так все выглядит даже чересчур реально, Кэрил. Ей захотелось ответить Эллендору, но Кэрилл не смогла подобрать слов, которые могли бы достаточно точно отразить ее душевное состояние. Через некоторое время Питер оставил Кэрилл в одиночестве, а сам отправился к своему креслу. Хатис закрыла глаза, и слезы ручьем потекли по ее щекам, унося с собой волнение, спутанность мыслей и шок, которые подобно смерти пронеслись по ее телу в тот момент, когда ядро личности, главный компонент ее «я», прекратило свое существование. Они вели наблюдение около 11 часов. За это время морские звезды, так их стал назвать Эландер, дважды обнаруживали их и пытались атаковать, что вынудило Арахну перемещаться все дальше и дальше от Солнца, а это, в свою очередь, постепенно ухудшало возможности отслеживания в деталях событий разворачивавшейся трагедии, пока видимость на экране монитора не упала до нулевой. Но даже тогда Кэррилл продолжала настаивать на том, чтобы прорезатель оставался как можно ближе к полю боя. Ей хотелось запомнить до мельчайших подробностей все обстоятельства жестокой резни. Ведь кто-то должен знать правду. После смутного времени Спайка олицетворением возможностей человечества стала система. Этот символ рухнул под натиском захватчиков менее чем за 6 часов. В голове Кэррилл совершенно не укладывалась. Как могла так быстро развалиться столь огромная конструкция, на строительство которой ушло, не считая тел многих миллиардов людей, целиком две планеты? Ей не верилось, что она стала почти единственным свидетелем исчезновения человечества, его полного растворения в пустоте космических просторов. Примерно за час до полной ликвидации системы морские звезды, похоже, совершенно обезумели от сознания собственной безнаказанности. Их корабли начали видеть на конструкциях системы какую-то паутину из белых точек, что сделало строение чем-то похожим на гигантскую рождественскую елку. Кэрл и Питер вначале подумали, что звезды внезапно поменяли план своих действий. Может быть, Винкуле удалось каким-то образом остудить их пыл, но их надежды не оправдались. Звезды на время отошли в сторону, но зачем они это сделали, стало ясно через несколько минут. Белые точки паутины на конструкции системы превратились в гигантские пульсирующие желто-фиолетовые факелы, и совсем скоро с предметом гордости человечества было покончено. из обломков системы послышались и последние вздохи ее цепного пса – Винкулы. Впавшие в прессмертную агонию ее сетевые интеллектуальные составляющие судорожно цеплялись за жизнь, теперь уже в форме сотен тысяч и миллионов периферических компонентов и их объединений, разбросанных по всей Солнечной системе. Серебристые стайки космических хищников, морских звезд, внимательно отслеживали любой источник электромагнитных излучений, мгновенно находили его и сразу же уничтожали безо всякой пощады. Даже неактивные и законсервированные станции, вроде ИО, постигла та же печальная участь. Планомерное уничтожение всего разумного и вообще живого шло с невиданным размахом, непрерывно и безжалостно. До Арахны доходили крики о помощи, оказать которую было некому. От множества представителей разума, когда-то населявших пределы Солнечной системы, теперь остались лишь фрагментарные куски интеллекта, обрывки памяти, хаотично болтавшиеся в пространстве, чьей-то надежде как-либо уцелеть, законсервироваться, записаться в чей-нибудь архив, короче, любым способом спастись от полной аннигиляции. Через 10 часов после появления морских звезд, центральный компонент Кэрил был практически уничтожен. Арахне пришлось совершить третий прыжок в пространстве, Удирая от команды чистильщиков морских звезд. Но и в точке перехода прорезатель сразу же попытался атаковать. «Похоже, они успели разгадать нашу тактику», — сообщил электронный мозг Арахны. «Я советую полностью покинуть пределы Солнечной системы». Эллендер вопросительно посмотрел на Кэрил. Она мрачно кивнула. «С меня хватит и того, что я уже увидела». Прорезатель унес их так далеко, что солнце на экране монитора превратилось в желтоватую песчинку, ничем не отличавшуюся от миллионов таких же точек звезд. Кэрилл вновь почувствовал себя незащищенной и страшно одинокой. «Арахна, вы уверены, что здесь нас они точно не достанут?» «Почти. Конечно, в нашем распоряжении нет всех необходимых данных об агрессорах, и я не могу ничего гарантировать. Все зависит от степени их технологического развития». Кэрилл тяжело вздохнула и начала ходить по кабине. Через некоторое время она остановилась напротив Питера и заглянула ему прямо в глаза. «Как ты считаешь, когда будет безопасно вернуться в Солнечную систему?» Эллендер удивился. Солнечную систему, зачем? Нам все равно придется когда-нибудь возвращаться, например, для того, чтобы поискать там случайно оставшуюся в живых. Но ведь морские звезды у них нет никаких оснований продолжать болтаться где-то поблизости. Вспомни, они сразу же покинули Эпсилон-Водолея после того, как уничтожили Типлер. При упоминании о своем корабле Питер вздрогнул и поморщился. Кэрил почувствовал, что невольно задела его за живое. ну что делать? Теперь ее постигло не меньшее горе. И все же нужно держать себя в руках. И пытаться действовать. Время для соболезнований еще не наступило. «Знаешь, Питер, пожалуй, ты был прав». Эллендер недоуменно посмотрел на Хацис. «В чем именно?» «В том, что мы едва не угодили в ловушку, выстроенную предильщиками В ответ он рассмеялся. «Что-то ты перемудрила, Кэрил. Очевидно, тогда я был просто не в духе». «Пусть так, но в этом есть свой смысл». «Никакого, Кэрил. Мне просто хотелось найти объяснение, фактам, которые имелись в нашем распоряжении на тот момент». Сейчас ты занимаешься тем же, пытаясь объяснить необъяснимое. Подумай хорошенько, Питер. Твоя исследовательская команда трудилась, не зная проблем, до тех пор, пока не появились предельщики. Они оставили вам кучу даров, а сами таинственным образом исчезли. Что делаешь ты после некоторых размышлений? Идешь на контакт с Землей. Конечно, такого шага с твоей стороны и следовало ожидать, если учесть, что ты получил корабль, выполняющий такую задачу за пару дней. Что еще нужно? Они знали о твоей мечте и предоставили неплохой способ для ее реализации. Кэрилл внимательно наблюдала за реакцией Питера, тот пока молчал. Что если именно твоего возвращения на Землю они с таким нетерпением ожидали, чтобы с твоей помощью разделаться с человечеством по полной программе? Ты считаешь, Кэрилл, что дары имели целью лишь спровоцировать мое возвращение на Землю? Нелепо и смешно. Полная чепуха. Ты не прав, Питер. После того, как прорезатель покинул отрастею, Их руки оказались полностью развязанными. Они решили избавиться и от планеты, и от оставленных там улик. «Улик?» Хадзес пожала плечами. «Пока не знаю. Наверное, в этом что-то есть». «По твоему дары были выданы нам только с той целью, чтобы узнать, где находится в сердце человеческой цивилизации, а потом сравнять нас с Землей? Если коротко, то да. Но они и без этого хорошо знали, где находится Земля. У них был доступ ко всей информации, которой мы располагали». Может быть, предельщики блефовали или сомневались в точности своих сведений. В конце концов, если чужаки после контакта с Типлером решили сами посетить Солнечную систему, то картина, которую они там увидели, очень и очень отличалась от содержимого ваших банков данных. Они, наверное, посчитали всю вашу информацию сознательно сфальсифицированной, и предельщикам понадобилось проверить, как обстоят дела на самом деле. Пришельцы позволили себе с помощью прорезателя посетить Солнечную систему, а сами решили воспользоваться результатами. «Как именно?» – вопрос Питера остался без ответа. «Что должно было случиться потом, Кэрил?» «Не знаю. Возможно, прорезатель оказался заражен каким-нибудь вирусом, или он нечто сообщил предельщикам. Он мог совершить что-нибудь такое, о чем мы просто не догадываемся». «Тебе не кажется, Кэрил, что этих, возможно, уже слишком много?» Не говорю лишь о вероятном развитии событий. Во всяком случае, это одно из объяснений того, что только что случилось с Солнечной системой». Кэрил нервно поправила прическу, до конца неуверенная в правоте собственных слов. Просто ей очень хотелось чем-нибудь срочно занять свой мозг, воспалившийся в отсутствии всех привычных компонентов ее столь обширного «я». Ее вновь мучила тоска по утрате центрального звена личности. Помимо воли, рассудок вновь и вновь возвращался к ужасным картинам мучительной гибели психической доминанты. Теперь Кэрил ждали горькое одиночество и разочарование в этой жизни. Ее отвлек странный смешок, который издал Питер. Повод для его радости также оказался нестандартным. В итоге получается, что толком мы ничего не знаем, не так ли? Можно даже добавить «ничего и ни о чем». Кое-что я знаю, и это беспрерывно сводит меня с ума. Кэрилл не оставляла надежда, что кому-нибудь из ее периферических компонентов удалось пережить катастрофу, возможно, благодаря отправленному ею предупреждению. «Питер, не обязательно надо вернуться». «Зачем? Не вижу никакого смысла». «А куда еще мы теперь можем направиться?» Питер подумал и решил, что она права. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Только вот мне необходимо отдохнуть. Дорога назад может оказаться опасной, а я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас не выдержал марафона. Я достаточно бодра, чтобы не думать об этом. Для своего отдыха я прошу пару часов. Потом мы двинемся в обратный путь». Кэрилл собралась была отказать ему в просьбе, затем поняла всю неразумность такого шага. «В любом случае два часа ничего не решают». «Если кто-то из ее компонентов уцелел в результате атаки, краткое ожидание их не убьет». «Окей, я пока подежурю здесь». Питер кивнул и медленно направился в сторону своей каюты. У входа он на секунду задержался. «Если будут новости, разбуди меня, хорошо?» «Конечно, не волнуйся». Питер кивнул еще раз и ушел. У Хацис не было сомнений, что он на всякий случай продублирует свою последнюю просьбу, обратившись напрямую к Арахне. «Если она не захочет его будить...» Пусть это сделает электронный мозг корабля. Хотя Кэрл и не винила его в такой предосторожности, она сама на его месте поступила бы точно так же, все равно ей стало грустно. Если из всего человечества в живых остались лишь они двое, им следовало бы доверять друг другу побольше. В их положении недоверие – вещь печальная и опасная одновременно.